Вечером я аккуратно причесалась, загладив волосы и собрав большой пучок на затылке. Оказалось, что в доме носить чепец желательно, но не обязательно. Если не носишь, то как бы претендуешь на равенство с мужчинами. Со всеми приятными и неприятными вытекающими. Я претендовала. Надела синее платье, закрытое под горло. Поверх мою цепочку с топазом. Подумала, не показать ли кузнецу ключи. Мультилог должен бы был произвести благоприятное впечатление, но решила, что пока не стоит. Все равно я не смогу объяснить, как именно устроен замок, ибо не знаю. Попыталась узнать у к 2 должны ли мы, как раз уж пригласили кормить кузнеца. Наверняка аппетит у него подстать комплекции. Шашлык я собиралась жарить в любом случае, но в результате уверена не была. Незнакомое мясо, Непонятно какой концентрации уксус в маринаде. Не хватает половины привычных пряностей, и жарить предстояло на ивовых прутьях, которые по совету К2 я ошкурила и хорошенько вымала, чтобы не было горечи. Ладно, в случае чего заедим блинами. Эти пристойно печь я уже наловчилась. Сообразив, что разводить костер в длинном платье, занятие чреватое порчей онова, переоделась в то, что поплоше. Побежала на задний двор, к 2 с интересом смотрел, как я снимаю дерн, копаю прямоугольную яму, укладываю вокруг камни, утащенные из бордюра клумбы, поинтересовался, чем мне нехороша печка. — Киаре, фиатил, эти. Нужен открытый огонь, — пропыхтела я, ворочая булыжник размером в две мои головы, и, закончив, понеслась дробной рысью на кухню. Смотреть, как замариновалось мясо, вроде бы пахнет правильно. Приготовила пять шампуров в большой миске и побежала разводить костер. Мне же нужны угли, а им время прогореть. К тому моменту, как в нашу дверь постучал барадис, белый свет был мне уже не мил. То есть сделала я все, что хотела, но устала, как ломовая лошадь. В такой обстановке принимать гостей мне еще не приходилось. Зато и взирала я на все происходящее равнофикственно, как контуженный удав. Любой сход встречи был уже хорош, лишь бы все меня оставили в покое. Впрочем, кузнец пришел не за тем, чтобы критиковать наш быт. И беспокоилась я напрасно. Горячий шашлык с дымком и закуска из салата, сотворенного мной, Из вареной картошки, мяса, пары морковок, яиц, зеленого лука и похожих на маринованные огурцов пошел на ура. Профессор и кузнец дружно причмокивали, я облегченно вздыхала. После трапезы перебрались в кабинет. И тут началось самое интересное. Сначала по требованию К2 барадис поклялся держать в тайне все, что услышит. Потом договорились, что если из наших начинаний будет толк, то прибыль, то есть разницу между вложенными капиталами и расходами на материалы, труд и налоги делим пополам. Я была готова сдвинуться до 40%, но равные доли предложил сам кузнец, резонно решивший привязать меня к себе покрепче. В награду я показала ему свою вилку, французскую заколку для волос, необычную вязь цепочки и брелок с ключами. Пятую часть из своей доли я собиралась выплачивать К2 как переводчику, посреднику и консультанту. Написали договор в трех экземплярах, каждому по одному. Идеи, что я отдавала для реализации Барадису, я не должна была больше передавать никому, но ограничения на сотрудничество с кем-либо еще не ставились. Барадис же со своей стороны обещал делать все возможное, чтобы довести до ума то, что я ему предложила в самые разумные сроки. В договоре я именовалась Ириме Мария Кузнецова. Подписали. Я протянула ладонь для рукопожатия. На нее уставились. Я объяснила, что это жест приветствия или делового соглашения. И пожала своей правой рукой левую. Мужчины закивали, мол, поняли. Через минуту я трясла кисть и думала, какой бес меня попутал. Пожимать лапу кузнецу. А потом настало время работы. Я предложила начать с небольшого. Кухонных приспособлений. Вилок, но они должны быть красивыми, даже престижными. Шампуров, сделанных из перекрученной заостренной тонкой полосы стали с кольцом на конце. Терок, нарисовала, как это должно выглядеть, какие прорези и какого размера должны быть. И, наконец, чудо продвинутой технологии – мясорубки. Винтовая резьба – Тут было уже известно, хотя и не использовалась толком. Кстати, если начать выпускать для строителей саморезы, сбыт может быть ого-го. Напоследок я изобразила для Барадиса шароподшипник в разрезе, рассказав, что так снижается трение при прокручивании колес. Что такое трение? Алперт выясняли эмпирически в процессе разговора. Я кряхтя возила толстый талмуд по крышке стола и терла друг о друга ладони. Еще договорились, что я научу его, как мариновать мясо для шашлыка и как правильно его жарить. А он передаст это невесткам, чтобы те открыли небольшие харчевни у дороги рядом с кузнями мужей. дурительный запах станет лучшей рекламой и для новой еды, и для кухонных новинок. Когда кузнец удалился от нас с кипой листов в руках и огнем в глазах, я обессиленная упала в кресло. А ведь я ему не рассказала о железных дорогах и смутно представляемых мной токарных станках. И во! Я могу изобрести велосипед. Только из чего бы сделать шины? Вроде бы у первых конструкций их делали деревянными, окованными металлическим ободом, но трясло их... «Невзирая на амортизирующие пружины под седлом, ужас как!» Пока убирала посуду, пока рассказала к 2 о железных дорогах, пока аккуратно записала те новые слова, что потребовались во время разговора, стемнело. Я влезла в новые серенькие портки, завязала тесемочки на пупке ровненьким бантиком, потом надела тунику и поняла, почему цена была так высока. Материал практически не мялся, зато лег ровными складками, красиво обрисовывая плечи и грудь. Да, эту штуку можно с собой взять домой и на улице носить с теми же черными брюками, до середины бедра длиной, свободный рукав три четверти, приспущенное плечо, ручная вышивка. Ладно, хватит о тряпках. Вот вспомнить бы, как устроен токарный станок. У нас на первом курсе был непонятно зачем практикум в мастерских. Но вынесла оттуда я немного, только собственноручно сделанный болт длиной в палец. Устроившись на подушках, начала думать о выпуске тачек с колесами на подшипниках и о велосипедах. На том и заснула.